То тут, то там попадались в вонзенные в землю колья и копья с насаженными на них черепами. Небо вновь было полно стервятников. В основном они кружили над тем местом, откуда поднимался густой черный дым, точкой падения метеорита. «Чуют, сволочи!» — крикнул хельк Хельг, в оба, единственный из семерых, кому не приходилось беречь дыхание для бега. «Уже собрались на пир!» «Это вы их приучили!» Хотел ответить Вольфганг, но решил, что не стоит тратить силы. Он еще не начал уставать, молодое тренированное тело, подогретое предчувствием грядущих опасностей, без труда справлялась с нагрузкой. Однако впереди ждала битва, а перед битвой только глупец станет попусту припираться с соратниками. Они бежали. Тяжело упруго прыгал с булыжника на булыжника Ирка столом, едва шевеля руками с намотанными на них цепями кистеней. Гыр-щербатый, наоборот, припадал к земле, опирался кулаками, отталкивался ими, будто гигантская зеленокожая горилла, помогая себе двигаться вперед. Пневмоступ и скалогрыза несли его размеренными широкими шагами. Позади всех, отдуваясь и беспрерывно сплевывая, ковыляли харлан и синеос. «Од них не будет никакого толка на поле боя», — подумал рыцарь. «Они уже изнемождены, уже измотаны» уже выжаты до предела. Сказочнику мешает возраст. Торговцы, выпитое в последние годы вино и съеденное мясо. Но он опять промолчал. Справа под ребрами зашевелилась собственная усталость, пока еще крохотный комочек, едва заметный тянущий боли. Стоит сбиться с ритма или начать говорить, и он тут же примется расти. «Давайте, ребятушки, поднажмем!» Вещал Хельг, сжимая в коротких руках свою шестиствольную аркебузу. «Не тормозить! Вышли! Взяли! И назад!» Столб черного дыма приближался. Уже можно было различить хриплый клёкот птиц, устрашающе вьющихся вокруг него. Сейчас. Сейчас начнется. Вольфганг обогнал Костолома и вылетел на гребень холма первым. Перед ним раскинулась впадина окружённая вздыбившимися скалами и сухими остовыми деревьев. Почти в самой середине её темнела круглая яма воронки, на краю которой копошились несколько существ, чью принадлежность рыцарь смог определить далеко не сразу, из-за слишком пёстых одеяний и толстого слоя сажи, покрывавшего лица. «Твою дивизию!» — ругнулся смотри в оба. «Опоздали!» От банды, успевшей к месту падения первой, отделился плечистый Детина и направился к ним. Потому как он переваливался с ноги на ногу, почти доставая пальцами земли и поздоровенной, окованной железом дубине, Вольфганг определил орка. Так оно и вышло. Зеленокожий остановился, разглядывая на его прибывших, потом пригнулся и утробно зарычал, потрясая над головой оружием. «Молите прочь!» Взревело. «Это наша добыча!» «Ну уж нет!» Ответил безногий гном. «Мы увидели её первыми! Просто вы оказались ближе!» «Попробуй взять!» Оскалился варвар. И я оторву тебе руки!» «Вой!» Взвыл Хельк и выстрелил. Перемазанный в саже орк отпрыгнул, избежав ранения. К нему на помощь уже спешили остальные. Вольфмаг с удивлением рассмотрел среди них одного гнома и пару людей. Видимо, банда была такой же разношерстной. Он принялся рыться в сумке, доставая кадила, мешок с целебными порошками, чувствуя, как утекают драгоценные секунды. Руки немного тряслись. Костолом и Щербатый пронеслись мимо, следом пропрыгал Скалогрыз, целясь в кого-то из Аркебузы. Потом удар, крик, ненависть, боль, скрежет зубов, снова вопль, В нем страх и ярость, слившиеся в одно, цельное, единое безумие. Его собственный вопль. с скипетром по грязной бородатой роже напротив, перекошенный в таком же крике. Хруст сминаемых хрящей, лязко разбиваемых зубов, теплые капли крови на щеках. Быстро, быстро! Каждое движение должно быть молниеносным. От этого зависит жизнь, от этого зависит победа. Оружие в руках наливается непривычной тяжестью. Камень под ногами стал скользким. И теперь нужно не просто отбивать удары, но еще и удерживать равновесие. Грохот аркебуза над самым ухом. Враг отлетает в сторону, освобождая на мгновение мир вокруг. Звенит в голове. Перед глазами плывут цветные круги. Он не помнит, как это началось. Он не знает, когда это закончится. Возможно, будет продолжаться вечно. И снова, снова. Гнев раздирает глотку. Чужое лезвие, кривое и щербатое, бьется в скипетр. Его хозяин замахивается во второй раз. Ногой ему в промежность отскочил. Жизнь продлилась еще на мгновение. Удар. Противник подскальзывается и падает. Вольфганг бросается к нему, поднимая скипетр. Добить. Не дать подняться. Краем глаза видит, как Кыр вращает вокруг себя чудовищные шипастые гири на толстых цепях. Одна из них попадает под тощему человеку в кожаной куртке, обшитой металлическими пластинами. Да будь там хоть сплошной стальной доспех, надеяться не на что. Беднягу отбрасывает на несколько шагов, и приземляется он уже мертвым измятым мешком раздробленных костей и изувеченных внутренностей. Второй человек успевает поднырнуть под кистенем, и его лезвие достигает цели. Вонзается в зеленый бок орка. Тот ревет! А через долю секунды реагирует Хельк. Выстрел из всех стволов окутывает сцену дымом.